Глава 3: Встреча в ботаническом саду. Молодому Джолиуну, находившемуся не в пример форсайтом, в довольно стесненных обстоятельствах, частенько не хватало денег на те вылазки за город, на лоно природы, без которых ни один акварелист не берется за кисть. Сплошь и рядом... Ему приходилось забирать свой ящик с красками в ботанический сад и там, сидя на складном стульчике в тени араукарии или каучукового дерева, проводить за Мольбертом долгие часы. Один критик, просматривавший недавно его работы, высказал следующие мысли. «Акварели у вас очень неплохие. Нужный тон, хорошие краски». В некоторых есть бесспорное чувство природы. Но понимаете ли, в чем дело? Уж очень вы разбрасываетесь. Вряд ли на ваши работы обратят внимание. Вот, если вы возьмете какой-нибудь определенный сюжет, ну, скажем, «Лондон ночью» или «Хрустальный дворец весной» и сделаете целую серию рисунков, тогда каждому станет ясно, с чем он имеет дело. И я считаю, что об этом никогда не лишнее поговорить. Все те, кто сделал себе ими в искусстве, например, Крамстоун или Блидер, Только потому и добились славы, что избегали всего неожиданного и ограничивались определенной темой и раскладывали свою работу по определенным полочкам, так, чтобы публика сразу же знала, где что искать. И это вполне разумно, потому что ни один коллекционер не захочет, чтобы его гости водили носом по картине и выискивали подпись художника. Ему хочется, чтобы люди с первого же взгляда говорили Прекрасный форсайт. А для вас тем более важно выбрать какой-нибудь определенный сюжет, за который зритель сразу же сможет ухватиться, потому что ваш стиль не отличается особенной индивидуальностью. Остановившись возле пианино, на котором стояла ваза с сухими розовыми лепестками, Единственное, что давал сад Молодой Джоли он слушал с легкой улыбкой Повернувшись к жене, сердито смотревший на критика, он сказал Вот видишь, дорогая Нет, ответила она отрывистым голосом В котором все еще слышался иностранный акцент В твоих работах есть индивидуальность Критик взглянул на нее, почтительно улыбнулся И больше ничего не сказал. Их история была известна и ему. Эти слова принесли хорошие плоды. Они противоречили всему, во что верил молодой Джолион, всем его взглядом на искусство, но какой-то непонятный, глубоко коренившийся в нем инстинкт заставил его против воли извлечь. Пользу из высказываний критика. В одно прекрасное утро молодой Джолион сделал открытие, что у него возникла идея дать серию акварелью Лондона. Он сам не понимал, откуда могла появиться эта идея. И только через год, когда задуманная работа была кончена и продана за очень приличные деньги, в одну из своих беспристрастных минут Он вспомнил критика и обнаружил в своем достижении еще одно доказательство того, что он был форсайтом.